Она вложила в эти слова такую нежность, которая проникла в сердце Беккингема. — Да, — продолжила она, — я могла бы быть вашей матерью, и потому даю вам добрый совет. — Совет вернуться в Лондон? — вскричал он. — Да, милорд. Герцог испуганно сжал руки, —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 Родина любящих, страна тех, кого они любят. Ни слова больше, милорд, остановила его королева. Вы забываете, с кем говорите?» Бекингем опустился на колени. «Ваше Величество, вы источник ума, доброты, милосердия. Вы первые не только в этом королевстве и не только по вашему положению. Вы первые во всем свете, благодаря вашим высоким достоинствам».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 Вы подданный короля Англии. Король Карл ждет вас. Прощайте, Вилье. Farewell, Вилье. Forever, ответил молодой человек, и он быстро вышел, глотая слезы. Анна приложила руку к лбу и, взглянув в зеркало, прошептала. Что бы ни говорили, женщина всегда остается молодой. В каком-нибудь уголке сердца. Ей всегда.